Глава двадцать седьмая. Обработка информации закончена, доложил бригадир программистов. Всей, всей, кроме неподдающегося восстановлению брака. Чем был вызван брак? Частичной утратой исходного материала по объективным, независящим от нас причинам. По каким причинам? Технического свойства. Один из транспортных самолетов при посадке потерпел аварию. Не выпустилось шасси или что-то в этом роде. В общем, самолет загорелся. Какими были последствия? Относительно благополучными. Пилоты спаслись. Меня не интересуют пилоты, меня интересует груз. Что с ним стало? Частью сгорел. Частью был залит пенообразующими жидкостями, частью сохранился. То есть были невосполнимые утраты, были, но не очень значительные, порядка 20% от общего веса груза сразу и еще 10% впоследствии. Техника не смогла воспринять испорченный текст. — Почему мне ничего не доложили? — Мы не придали этому значения. Утрата входящего материала от общего числа всей переработанной информации составила ничтожную долю, едва ли десятую часть процента. Вряд ли она могла как-то повлиять на конечный результат. Больше брака не было? Нет. Можно взглянуть на итоговую таблицу? Пожалуйста. На экране появились колонки цифр. Что это? Общее количество входящей информации. Далее обработанная информация. Далее невостребованная. Что значит невостребованная? Вся та, что была отсканирована, но не была использована от первого до последнего листа. Она уничтожена? Нет. Сархивирована и помещена вот в эти файлы. При необходимости мы можем ее восстановить в полном объеме. Хорошо, дальше. Файлы по разделам поиска, в том числе по отдельно взятым языкам. Файлы, довольно я все понял. Информация защищена? Да, стандартно. Подготовьте мне для работы следующие файлы. Аналитик ткнул пальцем в экран. И установите на них дополнительные пароли. Какие? Я скажу позже. Впрочем, нет. Подготовьте компьютер к вводу паролей. «Остальное я сделаю сам, лично. Что еще? Все. Наша работа закончена? На данном этапе — да. За остальное пусть ваша голова не болит. Остальное — мое дело». Остальное было делом аналитика. Компьютер мог отсканировать, обработать, систематизировать информацию. Мог из миллионов слов выцепить нужные и увязать их с другими, с третьими, но он не мог превратить эти добытые из тон пустой бумажной породы сведения в логически выстроенный сценарий, сценарий переустройства общества, чужого общества. Это мог сделать только человек, это мог сделать только один человек, только аналитик. Доложите президенту, что механическая обработка информации завершена, что я приступаю к ее анализу. Если он спросит о результате, скажите, результат будет. Когда? Надеюсь, при жизни нашего поколения, хотя гарантий дать не могу. Все. Меня ни с кем, ни по каким вопросам не соединять. Можете говорить, что я умер. А если позвонит президент, с ним тоже даже с президентом, с ним в первую очередь.